Глава десятая Света медленно шла вдоль узкого прохода между могилами и старалась ни о чем не думать, сконцентрироваться на ветре, который обдувал ее открытую шею в этот теплый майский день. Прошел целый год после судебного заседания. Вся история уже поистерлась, ее затмили новые, не менее ужасающие события. Лишь раны причастных все еще кровоточили но уже не так сильно, и свете было легче навещать родственников погибших. Прошлое осталось в прошлом. Для всех, кроме светы. Она хотела бы забыть это все, но в памяти время от времени всплывали те страшные картины лица похитителей, тот суд. Но лечение приносило плоды, и ей было невероятно легко. Она больше не чувствовала скованности при разговоре об этом. Старалась только не давать интервью, лишь иногда молвила словцо другое, но предупреждала, что историю эту лучше не ворошить. На прилавках уже появилась ее первая книга об этом, о трагедии, которая засосала слишком много человеческих душ. Это вновь приковало внимание ко всей истории, но уже не такое, как тогда. Лишь небольшое обсасывание сдачей комментариев. Не более. Люди оказались присыщены этим. Главные же похвалы Света сорвала с неожиданной стороны. От Константина. Когда того посадили, он сразу же обратился с просьбой позволить ему переписываться с Лебедевой. Но Соломатин не готов был подобное разрешить. Ему хотелось бы, чтобы Иванченко писал эти письма, но при этом он не желал показывать их самой писательнице. Поэтому Соломатин пришел к Максиму, которому предложил писать подложные письма в ответ. Но план провалился. Константин раскусил их и ухитрился выбраться из камеры в отместку за такой обман. Его смогли поймать и посадили в другую, усилили охрану. За это он стал отказываться от еды. И тогда история дошла до ушей Светы. Она же и поставила точку. Пусть пишет, хуже ей уже не станет. Так они и стали общаться вновь. И, к удивлению Светы, он не писал ей гадости, не напоминал о тех событиях. Его письма были простыми, будто он общался со старым другом. Он просил присылать ему книги, рассказывал о своих делах, спрашивал о жизни и просто делился добрыми зарисовками, которые пристрастился писать в стенах камеры. И книгу Светы он тоже оценил по достоинству — как человек, совершенно непричастный к происходящему. Лишь между строк сквозили знакомые нотки, просачивалась та чернота, заполонившая его с головой. Но Света не вчитывалась в это. Пусть этим занимаются специалисты. И сейчас она совсем не думала о смыслах строк, старалась вообще не акцентировать внимание на том, что переписывалось со своим похитителем, который мучил ее на протяжении нескольких месяцев. Прошлое осталось в прошлом. Неожиданно взгляд зацепился за человека, стоящего впереди у крайней могилы. Света узнала в нем следователя Молотова, сразу же поздоровалась, когда оказалась вблизи. Он рассеянно взглянул на нее, явно не признав сразу. Но потом его взгляд прояснился. Сергей вяло улыбнулся и поприветствовал в ответ. «Не ожидала вас встретить здесь». — вежливо заметила Света. — Как и я вас. Сергей вздохнул и вновь бросил взгляд на могилу, возле которой стоял. — Я здесь из-за личного. Света бросила взгляд на могилу и, заметив фамилию Молотова, сразу же все поняла. И не стала больше ничего говорить на эту тему, ответила за себя. — Мои родители похоронены здесь. Я шла навестить их. Она поправила опустившиеся цветы в букете. «Проводить вас?» Света кивнула. Они молча отправились дальше, стараясь лишний раз не смотреть на простирающийся свод могил. Это чем-то напомнило Свете то, что они уже пережили. Живые среди памятников, напоминаний о мертвых. «Каково следователю каждый день сталкиваться со смертью?» «Похоже, он уже просто привык к этому», Даже перед могилой значимого человека он практически не проявлял эмоций. Лишь в глазах мелькало что-то человечное. — Я слышал о той истории с письмами, — заговорил Молотов неожиданно. Света перевела на него взгляд, но говорить ничего не стало. — Похоже, правы были его товарищи. Он не отпустит вас, — со вздохом произнес Сергей, но быстро осекся. — Извините, не стоило мне это говорить. — Но это правда. Вам не за что извиняться. Они снова замолчали. Лишь шаги и легкий ветер создавали шум вокруг них. — Для вас привычно встречаться со смертью? — вдруг спросила Света и почувствовала, как слова обожгли рот. Но выплюнула она их без сожалений. Ей хотелось бы знать ответ на свою бестактность. — Да привычно. Но эта история и меня не оставила прежним. Холодно ответил Молотов и позволил себе закурить. — Вы не думайте, что я такой равнодушный. Работа сама не оставляет мне выбора. Либо я давно бы стал таким же. Он замолчал. Проживал очевидный ответ вместе с сероватым дымом, который выдыхал при каждой затяжке. А Света лишь думала о том, что собеседник совсем не прав в своем суждении. Он никогда бы не стал таким же. Слишком многое оказывалось за скобками следственной работы. У него не было и шанса проникнуться этим. И поэтому Сергей мог лишь лукавить, обманывать даже себя в том, что в ином случае он ничем не отличался от жертв преступлений, которые расследовал. Или же конкретно от самой Светы. Но спорить с ним она не стала. Предпочла оставить все как есть. Не тот дух, себя прежнюю, она похоронила там, еще в первом доме. Путь привел их к двум могилам, огороженным низким заборчиком. С них на посетителей смотрели две улыбчивые фигуры — мама и папа Светы. И ей стало не по себе. Они никогда бы не пожелали своей дочери такой судьбы — и никто бы из бедных, посидевших матерей убитых, не пожелал. Но кому-то везет, а кому-то, к сожалению, нет. Света сглотнула, сильнее сжала ветки цветов в руке, но быстро оставила всякие мысли. Она разделила букет на две части, в одну руку взяла четыре цветка, а во вторую — два, и сложила их на могилы родителей. Вновь попросила прощения за то, что последние два года не посещала их. — Я думаю, вам не за что просить прощения, — тихо заметил Молотов. — Я знаю, но иначе уже не могу. Света осмотрела территорию за заборчиком. Травы практически не было. Похоже, Максим приезжал сюда, и это немного задело ее. Он мог бы и сказать ей, или же вовсе взять с собой, но они решат это позже когда будет удачное время для ссоры. — Есть кое-что, чего я боюсь, — Света заговорила вновь. Молотов ничего не ответил, ждал продолжения ее мысли. — Я боюсь, что он вновь может оказаться на свободе. Сергей явно занервничал, но постарался успокоить их обоих словами о том, что после единственной попытки побега Константина хорошо охраняли. Да и сам он не изъявлял больше желания куда-то идти. Казалось, он просто смирился. Но даже Молотов имел сомнения на этот счет, и это было видно по его реакции. — Не будем о плохом, — завершил он свою мысль. — Может, вас отвезти домой? Я на машине. Света приняла предложение. А ветер тем временем смел букет на могиле матери в сторону, и два цветка оказались под ногами у Лебедевой. Она никак не отреагировала на это, подняла их и вернула на место. После пошла за следователем, совершенно не думая о том, что иногда жизнь подбрасывает знаки еще до того, как в судьбе произойдет очередной болезненный слом.